Глава тридцать девятая. Василина. Думать о том, что сделал Лаэн, не хотелось. Но мысли упрямо роились в моей голове. Раз за разом, как в старинном проекторе, возникала одна и та же сцена. Куратор подавался ко мне, и дыхание перехватывало, прикосновение жёстких губ. Ярость поцелуя. Снова, снова, снова. Чтобы не сойти с ума, надо было отвлечься. И лучший способ — заняться делом. «Итак, тунеядцы!» Усевшись прямо на стол, я обвела работников архива долгим испытующим взглядом. «Колитесь!» «Что натворили, пока я боролась с сонным зельем нашего доброго хозяина?» «Список того, что было в сундуке с ковром!» Тут же подскочил ко мне Зунул. «Спасибо, Джесс!» Цепилась я в бумагу. «Это первое, что хотелось увидеть!» «Кто бы сомневался», — недовольно буркнул Йоу. Маг снова ходил в плаще даже в доме и скрывал лицо под низко надвинутым капюшоном. Может, потому что в замке темного сейчас гостил повелитель эльфов? Артефакт, который так упорно искал мой господин, толкает его поднять бунт, и только я каким-то чудом помогаю парню не наделать глупостей под воздействием магии. Надо бы расспросить Йоу. Может, ему нужна помощь? и предупредить о словах Имзеля, вдруг личные причины, по которым повелитель эльфов притащился в эту глушь, связаны с моим работником. Но сначала ящик. Я пробежалась взглядом по ровным рукописным строчкам. Лопатка и мне по бровке прошептала в растущем воодушевлении: "Да здесь ещё одна тайна". Её энтузиазм пугает ещё кого-то, кроме меня. — проворчал полупрозрачный джин. Он порхал около книжных полок и с опаской посматривал то на меня, то на Амелин. У девушки рука была замотана тряпкой, и я поинтересовалась, поранилась? — Нет, — смущенно улыбнулась она. — Просто не хочу привлекать лишнего внимания. — Не проще снять? — предложила я и подхватила карандаш. — Проще, — вздохнула девушка. — Но оно не снимается. «Мылом», — делая пометки в списке, уточнила я, но Амелин удрученно помотала головой. «Потом решим. А сейчас принесите мне кривой деревянный предмет, толстую иглу и тарелку, которые были в охраняемом скелетом сундуке». «Босс», — встрепенулся любопытная Сивка, «в сундуке полно старых артефактов, но ты назвала предметы, в которых никогда магии и не было». «Угу». Я заложила карандаш за ухо и расправила лист на столе. По тому и говорю, это следующая загадка. Иначе зачем кто-то станет складировать магические и не магические предметы в один ящик? Тот, кто избавляется от старья? Раздражённо предположил Йоу. Не копируй Лаэна, тебе не идёт, иронично посоветовала я. Он тоже всячески пытался меня убедить, что в сундуке лишь хлам. А вдруг так оно и есть? Виновато улыбнулась Эмилин. Будет жаль твоих усилий и времени, дорогая моя. Я спрыгнула со стола и направилась к помощнице, которая всё больше напоминала мне Леру из старого мира. Скажи, когда в дом твоих родителей пришли работники архива, ты куда их повела? Иа? Она закатила глаза и принялась вспоминать. Для начала на чердак. кое, что завалялось в подвале. Но основную массу исякших артефактов ребята собрали по комнатам. Вот именно. Я подняла палицы и повернулась к эльфу. Как сломанные игрушки, они валяются по углам, и мало у кого руки доходят даже перенести их в подвал, а тем более вызвать архиомага и утилизировать по всем правилам. Люди просто-напросто забывают об устаревших артефактах. И никому в голову не придёт потратить время на то, чтобы покидать их в ящик, а тем более закопать. А ведь она права, задумчиво проговорил Зунул и показал мне средний палец. Босс, ты супер. Я правильно показал? Не совсем, саркастично фыркнула я. Мои уроки прошли зря. Этот знак отгоняет нечистую силу, в частности тёмных магов. Что же ты его сама не применила до того, как наш добрый хозяин тебя опаил с натворным зельем, продолжал бурчать чем-то сильно недовольный эльф. Мы 3 дня места себе не находили. Ничего, успокоила я его. Сейчас я вам всё найду и место, и дело. Где то, что я просила? Вздесь, влетив, Сивка уложил у моих ног небольшой мешочек. И махнув хвостом с любопытством вытянул шею. И что ты с этим барахлом делать будешь? Есть пара идей. Улыбнулась я и, подняв мешок, вытряхнула содержимое на стол. Дайте воды. Мне протянули кувшин, и я заполнила до краёв глубокую тарелку из тонкого фарфора, подцепив иглу двумя пальцами, очень осторожно положила её на поверхность воды, стараясь, чтобы вещица осталась плавать. «Теперь что?» — шепотом спросил Джин. «Жтем». «Так же тихо, чтобы даже дуновение воздуха не потревожило иглу, и та не утонула», — ответила я. «Чего?» — кисло уточнил маг. «Вот этого». Я указала взглядом на подрагивающую иглу, и мои ребята наклонились над столом и затаили дыхание, потому что игла начала медленно поворачиваться по часовой стрелке. И когда она замерла, мы все посмотрели в сторону, куда было направлено остриё. Что? насторожилась Эмилин. Отойди-ка, приблизилась я к девушке. Когда она вскочила, я внимательно осмотрела стену, украшающую её гобелен и три полупустые полочки. Почему ты думаешь, что нечто спрятано в библиотеке, чтобы там полюбоваться помощница? Может, стоит попробовать сделать то же самое в других комнатах, а потом сравнить результаты и сделать вывод? Мысль здравая, — с удовольствием похвалила я. Я так и собиралась сделать, до того, как увидела, куда показывает игла. «И?» — спором спросили мои подчиненные. «Мне тоже интересно!» — проснулась шляпа. «Ничего не приходит в голову?» прищурилась я, желая, чтобы они сами догадались. Мне нужна голова, чтобы туда что-то пришло, пожаловалась старушка. За этой стеной расположено. Я замолчала и приподняла брови, коротко кивнула, торопясь услышать ответ. Ничего, буркнул Йоу и качнул головой, указывая на окно. Можете убедиться. Так что никаких тайных ходов тут нет. Но, может быть, новая подсказка, подмигнула ему и отодвинув гобелен, смахнула с полки безделушки. Тут выемка такой же формы, как найденная в сундуке доска, поразился Зуну. Держи, принесла деревяшку Амелин. Я аккуратно вставила своеобразный ключ в замок и надавила. Одна из трёх полок сложилась, открывая взору вторую выемку. Я переставила досочку, и отвалилась вторая полка. являя нам третий замок. Когда я вдавила деревяшку в него, раздался щелчок и распахнулась скрытая дверца, за которой обнаружилась полная паутина и небольшая ниша. Здесь какой-то уродливый бокал. Обрывая призрачное кружево, шепнул Зунул. — Ой, череп! Он задел древнюю посудину и кубок покачнулся. — Быстро все в сторону! Раздался жёсткий голос куратора, и мои подчинённые бросились в рассыпную. Алаен прошипел: "Подо клор, положь".